11 февраля, 29 января 1904 года, 16.45, Корейский пролив, Э.М. Адмирал Ушаков. Капитан первого ранга Иванов Михаил Владимирович. Слева по борту на горизонте гористая плоско суши. Туда, в кучевые облака, опускается раскаленное до красна солнце. А прямо по курсу перед нами самое настоящее столпотворение – Чувствую себя лисой, наносящей официальный визит в провинциальный курятник. Весь пролив заполнен спешащими к корейскому берегу пароходами, джонками и прочей мелюзгой. Японцы лихорадочно спешат переправить в Корею как можно больше войск. По правому борту густые дымы. Похоже, что вице-адмирал Катаока держит в проливе весь свой смешной флот. Наплевать. Пусть пока поживут. Мы идем, прижимаясь к корейскому берегу. Главное помешать японцам высадить десант. Согласно данным, что нам передали самолёт разведчика, войска и грузы японцы перевозят двумя маршрутами. Первый на Мазанпо, там запланировано создание военно-морской базы. Второй на Пусан, там должна высаживаться целая армия. Первой нашей жертвы должны стать три парохода, компактной группы, направляющиеся к Мазанпо. Командую, предупредительный. Полукабель-то перед носом головного парохода встаёт всплеск. Вот теперь нас точно заметили засуетились. Но предупреждению японцы не вняли. Вместо того, чтобы лечь в дрейф и спустить флаги, их ржавые галоши прибавили ходу, стремясь укрыться за мысом. А вот это не зря. Лучше бы послушались нашего предупреждения. Носовая башня выстрелила дважды. Вокруг головного парохода поднялись три высоких столба воды. Четвертый снаряд попал в корпус ближе к носу. Полыхнула яркая багровая вспышка, и пароход накрыл облаком антрацитово-черного дыма. Потом докатился звук взрыва. Грохнул так, что мы все присели. Злосчастный пароход в считанные секунды исчез с поверхности моря. В бинокль было видно, как с неба в воду падают, кружась мелкие обломки. Два других парохода были сильно повреждены. Один из них горел. Их команда панически спускает на воду шлюпки. Если у них в трюмах был аналогичный груз, тогда мне понятна их спешка, как и желание побыстрее покинуть судно. Гуманно подождав, пока шлюпки удалятся, мы расстреливаем и эти два корабля. Один из них тихо тонет, а другой вдруг вспыхивает подобно бенгальскому огню, сверкая ярким кардитным пламенем. А для нас все случившееся наука. Если нет возможности достоверно выяснить характер груза, мы будем топить пароходы с большой дистанции. Страшно подумать, что стало бы с адмиралом Ушаковым, если бы этот пароход рванул к нам поближе. Следующая группа пароходов, меньшего водоизмещения, чем предыдущий, держит курс на Мазанпо. Увидев нас, они разворачиваются и отчаянно дымят трубами, удирают в сторону Сусимы. Но нам это и надо. Разогнав тех, кто шел в Мазанпо, спешим перерезать муравьиную тропинку на Пусан. Почему муравьиную тропинку? Да потому что там вовсю шныряют джонки, перевозящие пехоту. Их парусами полон горизонт. Вот ими-то мы и займемся, когда приблизимся на дальность прицельной стрельбы. Оставшиеся же позади и справа по борту третья боевая эскадра старательно задымила трубами господин Катаока пытается нас перехватить. Отважная бойцовая черепаха ловит быстроногого степного хищника. Что там у него? Так, дедушка японского флота, батарейный броненосец Фусо британской постройки времен русско-турецкой войны. Два крайне неудачных бронепалубных крейсера Икицусима и Хасидаты, средний калибр которых расположен в батареях, а главный калибр – единственное 320 миллиметровое орудие в барбетной установке. За всю свою службу, а прослужили они немало, по 20 лет каждый, все три крейсера этого типа из своих бандур так ни разу не попали в цель. Своего рода рекорд бесполезности и военно-морской курьез. Но после того, что мы учинили в Чемульпо и под Порт-Артуром, формально-то сейчас самые сильные корабли японского флота. И Китсусима, к тому же, является флагманским кораблем вице-адмирала Катаоки. Открываем огонь джонкам с максимальной дистанцией когда солнце уже коснулось горизонта. Закат багровый, значит, завтра будет ветрено. Близкие взрывы разносят в щепки хрупкие суденышки. Выжившие японцы летят в ледяную воду. Захотели корей? Платите за нее полную цену. между прочим, вас сюда никто не звал. Последние суденышки добиваем уже у входа в порт. Пароходы, как более быстроходные, успели вернуться на Цусиму или зайти в порт и приткнуться к причалам. Топить японские корабли у причалов нам запрещено. После захвата порта туда войдут наши корабли и сходу начнут выгрузку тяжелого вооружения. Или почти сразу, если трофейные японские корабли понадобятся отогнать на якорную стоянку. Ну вот поднимать с одной из корежной корпуса японских пароходов – то еще удовольствие. Нам нужен Пусан как торговый порт, база для ближней блокады Японии и для крейсерских операций на дальних рубежах. Кроме того, представляю, какой разлив желчи случится у господ из Британского Адмиралтейства и Лондонского Сити, когда там узнают, что мы взяли не только Сеул, но и Пусан. Как упадет курс японских ценных бумаг и как подпрыгнут ставки страхового коллоида, Бог даст, мы еще здесь попиратствуем, попьем кровушки у британских джентльменов. Темнеет. Что-то господин Катаока не торопится с нами сближаться. Ведь видел, наверное, на какую дистанцию летят наши снаряды, как они взрываются, и наверняка не хочет рисковать. Впереди ночь, а это, как известно, время миноносцев. У господина Катаоки под рукой три отряда номерных миноносцев в составе третьей эскадры и еще четыре в гаванях Цусимы. Как известно, это кораблики того же типа, что были при сражении при Чемульпо. Дальность хода японской торпеды пять кабельтовых. Чтобы выстрел был более-менее прицельным, надо подойти к кораблю противника на три кабельтова и стрелять под прямым углом к цели. В противном случае взрыватель может и не сработать. Также ночью некоторые отчаянные капитаны могут попытаться просочиться мимо нас в Корею чтобы доставить своим войскам пополнение боеприпасы. Но и этот номер у них не пройдет. Тогда же морское дно где-то между островами Цусима и островом Кюсю. Боевые пловцы сил СПН ГРУ. Работа под водой абсолютно безмолвна, как в космосе. Нет пузырей воздуха, которые могли бы выдать боевых пловцов на поверхности. Это благодаря дыхательным аппаратам замкнутого типа. Хотя в космосе людей между собой связывает радио, под водой вы можете общаться лишь на языке жестов. Глубина чуть больше 100 метров – это почти предел, даже для современного водолазного снаряжения. Тут всегда царят тьма и холод, тепло и радость жизни выше у самой поверхности. Но именно здесь проложен единственный телеграфный кабель, пока еще связывающий Цусиму и японский десант в Корее с родными островами. Здесь его и надо рвать. Чуткая разведывательно-поисковая аппаратура Северодвинска легко обнаружила кабель. Да и что его искать? Он не заэкранирован и не защищен от прослушивания. А уж в низкочастотном электромагнитном диапазоне он вопит, как дисковая пила. Северодвинск завис в десятки метров от дна. Вскоре вышедшие через торпедные аппараты наружу боевые пловцы нашли свою цель. Вот эта черная кишка толщиной с человеческую руку, обтянутая каучуковой изоляцией, чуть извивающаяся на каменистом дне, и есть их цель. Привычно, бойцы десятки раз проделывали это на учениях, на кабель закрепили небольшую коробочку с зарядом. Раздавлена ампула с азотной кислотой. Пошел обратный отсчет тем 30 минутам, которые нужны, чтобы кислота разъела оболочку из пленки и добралась до капсюля. Потом счет пойдет на миллисекунды. Воспламенитель, детонатор, основной заряд. Бойцы цепляются к буксировщику и удаляются в сторону субмарины, которая ожидает развязки на безопасном расстоянии. Несильный взрыв, кумулятивная струя перебивает кабель и разбрасывает в стороны камни. Проверка проделанной работы. И большой, указательный пальцы сложены кольцом и поднятый вверх, возвещают порядок. Первая часть задания выполнена. Сусима лишена телеграфной связи с Японией. Можно приступать ко второй части. Рвать тот кусок кабеля, который связывает Сусиму с Кореей. 11 февраля, 29 января 1904 года, 23.05. Восточно-Китайское море. 250 миль северо-восточнее Шанхая. Грузопассажирский пароход «Доброфлота» Екатеринослав. Капитан Кузьменко Николай Михайлович. Ох, ох ох сходили, называется, за хлебушком. Из Одессы 10 декабря вышли. Мир был еще. Суэц прошли. Мир. Коломбы, Сингапур. В Гонконге 25-го углем бункировались. Тоже мир. А 27-го утром уже напротив Формозы подходит к нам этот японец Дайчу Мару и заявляет, что поскольку теперь Россия с Японией находятся в состоянии войны, то мы его пленники. Вот и идем под конвоем в Нагасаки. А ведь у нас на борту не только рельсы, паровозы и прочие железки, но и пассажиры, в том числе баб с детишками. этой семьи мастеровых и инженеров, работающих по контрактам в дальнем и порт Артуре. Эх, доля наша нелегкая и понесло нас в такую даль. Ходили бы, как всегда, по линии одесса и горе бы не знали. А, ночь хоть глаз выколи. Облака низкие, звёзд не видно. Хорошо ветер не сильный волна не очень качает, но всё равно глаз да глаз нужен. Это самое Дайчумару прямо перед нами огнями маячит. Стою рядом с рулевым. Не дай-то бог зевнуть и поцеловать японцев в корму. Делов-то будет. С другой стороны рулевой японский матрос, макак косорылый с винтовкой, что Арисакой называется. Так этот самый матрос родом из Нагасак. Там наши корабли часто стояли, так что по-русски он мало-мало лепечет. Потому его офицер на мостике поставил смотреть, чтобы мы в потьмах не потерялись. А добыча мы знатная. Пять тысяч тонн водоизмещения в трюмах не трепьё какой а с паровозами. Груз, конечно, не военный, но япошки такие бедные, что им всё сгодится. Вон, гляди, жрут один рис и даже, кажется, без соли. Только остаётся стоять и тупо смотреть на навигационные огни японца. Два часа назад где-то высоко в небе над нами раздался странный звук. Будто на огромной высоте куда-то по своим делам летел большой майский жук. А вчера вечером, ближе к закату, в разрывах облаков в небе была видна странная белая полоса, словно кто-то провел по лазурному небосводу кистью с белилами. Спышка взрыва в ночном мраке полыхнула прямо в глаза. Я даже зажмурился. Почти сразу же в уши ударил страшный грохот, заставивший меня присесть. Мне показалось, что я оглох и ослеп. Тогда же и там же, СКР Ярослав Мудрый. Капитан второго ранга Юлин Виктор Петрович. Мы чётко видели этот японский вспомогательный крейсер. Следом за ним на север шёл приз, русский двухтрубный пароход, примерно 5-6 тысяч тонн водоизмещением. Два часа назад эту пару засёк воздушный разведчик и подтвердил, что речь действительно идёт о японском вспомогательном крейсере и захваченном им торгом судне Доброфлота. С Москвы нам поступил поларионовский краткий приказ – Добровольцы освободить, японский крейсер потопить. Жертв среди штатских избегать, с японской призовой партии не церемонится. В случае активного сопротивления всех в расход. Все, точка. Ну, если есть добро, тогда все просто и ясно. Начинаем командовать. Отдал командиру БЧ-1 приказ рассчитать курс на перехват, а также курс для манжура в точку ожидания, чтобы мы, имея в кельваторе купца, смогли с ним соединиться без потери времени. А сам вызвал к себе на ГКП... Командира, прикомандированного к нам взвода морской пехоты, старшего лейтенанта Красильникова. Начал я вполне официально. Товарищ старший лейтенант, командование поставило перед вами задачу освободить русский транспортный пароход, захваченный японским вспомогательным крейсером. Тут я перешел на тон, который принят сейчас в русском императорском флоте. «Олег Сергеевич, пустить на дно японский крейсер – это моя забота. А вот освобождать русский пароход придется вам. Учтите» что по некоторым признакам в штабе соединения сделали вывод, что русский пароход может оказаться даже грузопассажирским, так что ваша ответственность возрастает многократно. Справитесь?» Здоровенный детина в полевом камуфляже посмотрел на меня иронично ухмыльнулся. «Товарищ капитан второго ранга, дорогой Виктор Петрович, при использовании вертолета справимся безусловно. Если действовать только катерами, то будет посложнее. Вы же помните, что нас последнее время только на это и натаскивали, заложников освобождать». Всего-то и разница, что пираты теперь не чернокожие, узкоглазый, узкоглазые. Да еще не бегают без штанов, а носят какую-никакую форму. Снимочка объекта, если можно, и скажите, пожалуйста, сколько у нас на все про все времени. Я кивнул. Вертолет в полном вашем распоряжении. Лейтенанту Митькову уже отдано соответствующее распоряжение. Снимочка вам предоставить не могу, расстояние великовато для факс связи с Москвой. А времени у вас примерно 2 часа, но с мичманским зазором, посему вы должны быть готовы к старту через полтора часа. Тогда снова встретимся здесь для окончательной разработки плана операции. И вот спустя два часа боевой механизм запущен. Вертолет с отделением морских пехотинцев и командиром взвода на борту поднялся в воздух и находится в зоне ожидания. Десантный катер с еще двумя отделениями в полной тьме пристроился в кильватор пароходу. Ночь — наш друг и союзник. Именно она укрывает нас от нескромных взглядов своим черным покрывалом. Противник же, наоборот, ярко освещен и демонстрирует полную беспечность. А значит, пора. Мы подкрались к японцу уже на 20 кабельтовых. Для нас это пистолетный выстрел. Все, даю команду огонь. Ночной мрак расступается, вспоротые яркими вспышками артиллерийских выстрелов. Огненными кометами летят по небу реактивные бомбы, выпущенные из РБУ-6000. 15 снарядов из АК-100 и 5 реактивных бомб. Может быть, это слишком жирно, но рядом гражданский пароход и нельзя дать японцу возможности грызнуться. Добавки не потребовалось. Объятый пламенем японский вспомогательный крейсер накренился и стал быстро погружаться в воду. Ночная засада удалась идеально. Теперь очередь морской пехоты показать, на что они способны. Тогда же и там же грузопассажирский пароход Доброфлота Екатеринослав. Капитан Кузьменко Николай Михайлович. Через минуту, когда в глазах перестали плясать фиолетовые звёздочки, я увидел, что несчастная Дайчу Мару, пылая освещая всё вокруг, с большим креном на левый борт погружается в воду. Чтобы избежать столкновения с ней, наш рулевой Иван Фёдоров резко вывернул штурвал влево. От заложенной резкой циркуляции мы все чуть не попадали на пол. Мы-то с Иваном на ногах устояли, привычный уже. Я ухватился за машинный телеграф, а он за штурвал. А вот японскому матросику не повезло. Он кубарем полетел в угол ходовой рубки, да кажется, так там и остался. Только Иван выправил курс, обходя тонущий японский корабль, как нас накрыло воем, свистом и грохотом. За остеклением рубки бушевал настоящий ураган, подобно маленькому тропическому тайфуну. Все вокруг залил неземной бело-голубой свет. Откуда-то сверху на палубу упал конец, и по нему стали соскальзывать люди в странных круглых шлемах, одетые в зеленые пятнистые куртки и с короткими карабинами в руках. Оглушительно грохнул выстрел. Это японец, полусидя в углу из своей арисаки, попытался застрелить Ивана, ранив его в плечо. Японец передернул затвор и теперь наводил свою винтовку на меня. Ну все. Только успел я подумать, как в рубку ворвался один из тех, кто упал на пароход с неба. Пятнистый напоминал своим размалеванными черными полосами лицом свирепого дикаря. Он выстрелил почти нецелес из большого автоматического пистолета в японца. Пуля попала тому прямо в голову. Незнакомец двигался стремительно, как дикая кошка. Даже не взглянув на труп, он подскочил к машинному телеграфу и, оттолкнув меня в сторону, перекинул рукоятку в положение полный назад. От резкого толчка мы все опять чуть не попадали с ног. Снаружи на палубе застучали выстрелы. Резкие, как щелчки кнута, рисак и сдвоенные приглушенные хлопки механических карабинов. Пятнистый повернулся ко мне. На его хлястиках-погонах блеснули три маленькие звездочки. Улыбнувшись во все свои 36 зубов, он представился. Старший лейтенант Красильников, морская пехота Балтфлота. Не боись, дед, все будет в шоколаде. И не таких, блин, обламывали. Выждав какое-то время, он резким движением поставил рукоятку машины телеграфа в положении стоп. Наш Екатеринослав послушно лег в дрейф. Еще немного, и выстрелы прекратились. Наступила тишина. Старший лейтенант, иль, как мне привычный поручик, наклонил голову, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя, а потом кивнул. «Все, дед, писец котят, котятом, окалели от счастья». Потом взгляд его упал на зажимающую окровавленный рукав Ивана. «Бондарчук, Бисов сын, там наших никого не зацепило? Если нет, тогда бросай всю еду и в рубку, тут макака нашего матроса подстрелила». К счастью, оказалось, что пуля прошла насквозь, не зацепив ни кости, ни крупных сосудов. Пока санитар бинтовал Ивану руку, я вышел на палубу. Выдраенные вечером моими матросами, ее доски были залиты кровью. Повсюду валялись трупы японцев. Вот лежит их офицер, успевший обнажить свой фамильный меч. Лежит навзничь, широко раскинув ноги. А во лбу и чуть пониже левого глаза у него дыры, и затылка считай, что нет. Тут же в самых разнообразных позах лежат его подчиненные. А нет, вон и двое живых уткнулись мордами в палубу, сложив на затылке скованные наручниками руки. Тут же двое пятнистых обсуждают. Отправить этих убогих за борт вместе с остальными все-таки взять в плен обойдя судно я убедился что все произошло так стремительно что кроме ивана из пассажиров и команды никто не пострадал а немного позже показался наш спаситель крейсер второго ранга ярослав мудрый его хищный стремительный силуэт резал воду по левому борту от нас и теперь екатеринослав подчиняясь распоряжению капитана второго ранга юлина следовал в направлении корейского пролива нам было сказано что опасно отпускать нас без эскорта в самостоятельное плавание к дальнему В Желтом море еще могут находиться недобитые японские корабли. Невооруженному пароходу и малого миноносца за глаза хватит. Шли мы за японским крейсером, теперь идем за русским. Два часа спустя к нам присоединилась канонерская лодка «Манжур». Вот тогда-то мы и почувствовали себя в полной безопасности. Крейсер спереди, канонерка сзади морская пехота на палубе. Охраняют нас, словно яхту самого государя-императора. 12 февраля 30 января 1904 года 0805 Желтое море 75 миль западнее Чемульпо крейсер Рив второго ранга Новик капитан второго ранга Фон Эссон Николай Оттович. на траверзе Чемульпо нас уже ждали это были знакомые нам по делу порт Артура крейсер Москва несколько крупных транспортов и вооруженных пароходов а также огромнейший корабль непонятного назначения больше похожий на плавучий подром плоский как стол и с кверху носом. Корабли казались вымершими, потому что на их палубах было мало народу, а из труб не шел дым. Но мы уже видели в деле, насколько стремительными и грозными они могут быть, несмотря на свой внешний мирный вид. Рядом со мной на мостике стояли другие офицеры Новика. Кроме мичмана Штера Андрея Петровича, на вахте инженер-механиков, стоящих у машин, почти все офицеры Новика были здесь. Ну как же не взглянуть на таинственную эскадру, как ее окрестили у нас Порт-Артуре? Сколько после того памятного боя сломали господа офицеры копи за ресторанными столиками в кают-компаниях под водочку с грибочками, спорах о том, откуда взялась сия эскадра. Как правильно сказано, сколько людей столько и мнений. Слухи об этом ходят самые невероятные. Одни, подражая французскому писателю Жюль Верну, заявляют, что эскадра это была тайне от умников под шпицем, построенная в североамериканских Соединенных Штатах, и потому получилась такой совершенной и удачной. Про бездымный ход наш младший инженер-механик Жданов достоверно разузнал, правда, неизвестно откуда, что ходят эти корабли на жидком топливе, которое в отличие от нашего уголь-газ сгорает полностью без остатка, не давая копоти. Интересно, как они бункируются. Неужто нефть бочками черпают? Это очень любопытно, ведь у нас каждая бункировка углем превращается в филиал светопредставления. В кармане реглана у меня запищало. Нет, я не приобрёл привычки носить с собой ручных мышей, просто ещё вчера в Порт-Артуре утром, перед выходом в поход, командиром всех трёх крейсеров, флаг офицера-наместника капитан первого ранга Эбергард раздал маленькие банитовые коробочки, заявив, что это новейшие секретные радиотелефоны. Я, конечно же, сразу догадался, откуда всё это взялось, но держал свои догадки при себе. Хотя управление отрядом хм, поднялось на новый уровень. Так вот. И сейчас на связи был капитан первого ранга Громадчиков, командир Оскольды, командующий нашего маленького отряда крейсеров. Достаю этот радиотелефон говорю «Алло!» «Николай Отович, ложимся в дрейф до полудня, пусть инженеры-механики как следует проверят свои машины. Дальше до самой Цусимы мы побежим на их экономической скорости, 18 узлов». Услышав это, мои офицеры загалдели. Видно ли, пройти 300 миль с такой скоростью? Но оказывается, Константин Алексеевич не отключал свой радиотелефон и все слышал. «Господа офицеры, никаких возражений», — сообщил он нам. «Сейчас пролив блокирует один адмирал Ушаков. Вы все видели его в деле и понимаете, что в маневренном бою на просторе это страшный противник. Но даже он не может объять необъятное и полностью перекрыть японцам все пути в Корею. Сейчас мы нужны именно там. Должен сказать, что через пару часов туда подойдут крейсер второго ранга Ярослав Мудрый и вызванные на им из Шанхая канонерка Манжур. Возможно, тогда станет полегче». Но все равно, чем скорее мы туда придем, тем лучше. Так что попрошу не охать, а исполнять приказ. Тем временем Североморск и Новочеркасск вышли из нашего ордера и взяли курс на группу транспортов снабжения, что ожидало их ближе к берегу. Крейсер «Москва» и еще два больших десантных транспорта «Систершип» и «Новочеркасск» лежали в дрейфе в составе походной колонны нас. Ясно видел был разрыв в ордере, оставленный для того, чтобы Североморск мог занять свое место в строю. Как только два наших недавних спутника подошли к транспортному снабжения, мои офицеры немедленно схватились за бинокли. Всем было понятно, что первым делом будет бункировка топливом. Еще никто не видел, как это делает корабль с нефтяным отоплением, тем более в море, а не у причала. На Черном море есть ЭБР Ростислав с нефтяным отоплением котлов, но он абсолютно беспомощен вдали от своей базы, поскольку повсюду есть угольные станции, но нет нефтяных. А загадка оказалась простой для снабжения кораблей жидким топливом нужны танкеры. Все бинокли господ офицеров, а также глаза свободных от вахты матросов, были направлены на Североморск и Новочеркасск, которые готовились пришвартоваться к массивному пузатому транспорту, по всей видимости, танкеру. В бинокль было хорошо видно, как после швартовки с танкера на боевые корабли были поданы толстые гофрированные шланги, на чем все и закончилось. Я представил себе, как в опустевшие топливные танки хлынул поток тяжелой мысленистой жидкости. Видно, ни у одного у меня разыгралась фантазия. Снизу, как крик души, донесся полустон, полувздох матроса первой статьи Бычкова, явного хулигана на берегу и отчаянного храбреца в деле. «Везет же людям, Вась!» Это он, вероятно, обратился к своему напарнику в расчете и подельнику во всех похождениях, матросу второй статьи Вась Ксеницыну. «Шланг сунул, нацедил сколько надо, горловину протер и ходи гоголем весь в белом, а у нас?» Уголь грузить? Хуже этого ничего нету. Эй, страдальцы! Перегнулся через ограждение мостика наш старший офицер Иванов. А ну по местам и чтобы я вас не слышал. Зачем вы так, Фёдор Николаевич? Прокашлившись, сказал наш корабельный доктор Лисицын. Глаз народа — глаз божий. Разве вы не замечали, что погрузка угля есть и хилесово-пита всех современных паровых кораблей? Во-первых, долго. Во-вторых, полнейшая грязь и антисанитария. В-третьих, повышенный износ обмундирования, да и самих нижних чинов. «Не было случая, чтобы погрузка угля обходилась без травм. Хоть палец себе кто-то да отдавит. А то еще и забор с мешком кто сверзится. Лечи их потом». «Погрузки-разгрузки, уважаемый Николай Васильевич, всю ерунда», вмешался в разговор старший артиллерийский офицер лейтенант Зеленой. «Вы видели, как они у Артура незаметно подкрались сзади к японцам? Котлы на нефти почти не дымят. Каким бы хорошим ни был уголь, дым от него будет всегда, и разглядеть эти дымы можно с вдвое-втрое больше дистанции» чем сам корабль. «Нет дымов и корабля, как бы, тоже нет. Шапка невидимка, господа». «Нет, был бы наш Новик на нефтяном ходу». Тогда Александр Ильич всех кочегаров можно было бы списать на берег, неожиданно вставил свое веское слово лейтенант Иванов. Ибо нефть не нужно кидать лопатами в топку. Но все это пока из области фантазии, ибо для переделки котлов на нефтяное отопление необходимы возможности хорошей верфи и год работы. Чего только стоит замена угольных ям нефтяными танками. По сравнению с этим установка насосов и форсунок – сущая мелочь. И не забывайте, что угольная яма защищает котлы и машины от вражеских снарядов. Нефтяной же танк, наоборот, несет угрозу кораблю в случае попадания в него снарядов из-за повышенной горючести нефти. И хватит разговоров, господа. Лучше использовать имеющееся время с пользой и каждому из вас проверить свое заведование. Не исключено, что в конце похода нас будет ждать бой. Японцы побиты, но не уничтожены. Так что лучше всего каждому из вас, а не только механическим, проверить свое заведование и устранить все изъяны. 12 февраля, 30 января 1904 года, 9.15, Корейский пролив, Э.М. Адмирал Ушаков. Капитан первого ранга Иванов Михаил Владимирович. Ночь прошла как нельзя лучше. Примерно в полночь к нам начали подкрадываться японские миноносцы. Эти несчастные думали, что их не видно и не слышно подпустив ближайших примерно на 10 кабельтовых, то есть на расстояние вдвое превышающей дальность хода их торпед. Мы расстреляли ближних из АК-630, а дальних без особого труда накрыли артиллерией. Истребить удалось не менее дюжины юрких корабликов, которые в ночное время могли бы представлять реальную угрозу для современных им русских кораблей. До самого утра вице-адмирал Катаока больше ничего не предпринимал, но зато пустил веером через пролив джонки с солдатами. Или ему совершенно не жалко свою пехоту – или он надеется, что снаряд у нас кончится раньше, чем у него эти жалкие утлые судёнышки. Конечно, есть ещё АК-630 и РБУ-1000, но чтобы использовать их необходимо подойти к противнику на пистолетной дистанции, что увеличивает расход топлива и износ машин. Кроме того, использовать против джона РГБ-10 это перебор, их всего у нас 48 штук. Нет, мы пошли другим путём. Зигзагом мы приблизились к выходу из порта Кобита-Кисики и устроили там настоящую бойню, используя два быстроходных катера морских пехотинцев с установленными в них пулемётами «Корт». Ещё один пулемёт установили на левом крыле мостика, и только особо крупные скопления мелкой посуды навлекали на себя артиллерийский снаряд или минимальную очередь в 200 патронов из ак 630 -го. Против японских «Джонок» и «Корт» — морская вундервафля. Потом, спеша на помощь своей избиваемой пехоте, Из горла бухты коби кисики показался дедушка японского флота, батарейный броненосец Фусо. Зря старичок так торопился. На него немедленно обрушился град фугасных снарядов. Всего через пять минут обстрела не самой высокой интенсивности, и ветеран японского флота пошел на дно, пылая от носа до кормы. Это случилось около четырех часов ночи. Больше никто нас до самого рассвета не беспокоил. Когда же рассвело, мы увидели качающийся вокруг на волнах Мелкие деревянные обломки и мусор. На западе показались дымки. Нет, это не обещанный нам отряд крейсеров Порт-Артурской эскадры Громадчикова. Это должна быть канонерка Манжур и вызвалишь ее из шанхайского плена из КР Ярослав Мудрый. То есть Ярослав, конечно, сам не дымит, зато Манжур и еще один освобожденный из плена. Пароход Доброфлота и Екатеринослав. Делают это за него. Таким ходом они будут идти до нас еще часа три. Одно плохо. Вчера вечером и ночью мы расстреляли почти половину боекомплекта. Если дело пойдет так и дальше, надо что-то придумывать. Манжур в таких условиях – это как раз то, что доктор прописал. Капитана второго ранга Кроуна можно попросить подежурить у входа в гавань Пусана. Береговых батарей, по данным авиаразведки, там нет, только 75-мм германские полевые пушки. А у них против хоть устаревших, но крупнокалиберных орудий канонерки нет никаких шансов. Мы же с капитаном второго ранга Юлиным перекроем Корейский пролив и будем дожидаться подхода основных сил. Тогда же канонерская лодка российского императорского флота «Манжур». Капитан второго ранга Кроун Николай Александрович. Стоя на мостике, капитан второго ранга Кроун размышлял о превратностях судьбы и о быстротечности событий, сменяющих друг друга, как в калейдоскопе. Где-то далеко позади осталась неспешная довоенная жизнь, когда для того, чтобы один раз выйти в море, неделю обменивались телеграммами. Теперь же всех будто подхватило и понесло буйное течение, только успевая поворачиваться. Вот и сейчас вместо Артура они идут в Корейский пролив, чтобы нанести смертельный удар начавшейся десантной операции японцев. Но какие силы заставили так действовать, обычно сверхосторожного наместника в стиле великих адмиралов прошлого – Ушакова, Спиридова и Нахимова? Не ждать врага, а находить его самому и громить где бы он ни был. И откуда, черт возьми, взялись такие прекрасные корабли, как Ярослав Мудрый, с легкостью решающие самые, казалось бы, невозможные задачи? как, например, этой ночью с Екатеринославом, чтоб пыхти двумя своими трубами прямо перед Манжуром. Пойти и найти темную ночью не иголку в стоге сена, а корабль в море, а потом с легкостью отбить его у неприятеля. Вон они, ночные герои, прогуливаются с карабинами в руках по палубе парохода в своих пятнистых куртках. Искусство абордажа за ненадобностью утеряно в последние годы, но эти сумели подняться на палубу парохода и уничтожить японскую призовую команду, не причинив вреда ни пассажирам, ни команде шальной пули был ранен только один матрос. Об этом флажным семафором команде Манжура поведал капитан Екатеринослава господин Кузьменко. Что же стало с японским вспомогательным крейсером, капитан второго ранга «Кроун» прекрасно себе представил. Одна очередь из их скорострельной пушки, и бывший коммерческий пароход превратился в груду из кромсона железа. Сутки назад точно так же Ярослав Мудрый прямо на их глазах расправился с двумя японскими крейсерами. И как в тот раз спасать на месте гибели японского крейсера было некого. А тут еще новые известия, поступившие с Ярославом Мудрого. Николай Александрович машинально провел рукой по карману шинели, где лежала маленькая черная коробочка. Еще вчера из Артура в направлении Корейского пролива вышли крейсера «Аскольд», «Новик» и «Боярин». В Владивостоке, в заливе Золотой Рог, рвут лед, чтобы выпустить на чистую воду Рюрика, Россию, Громобоя, Богатыря. Кроме того, есть неофициальная информация о том, что сам наместник готовится выйти в море во главе броненосной эскадры, сопровождающей транспорты с войсками. Кажется, императору Японии скоро придется пожалеть, что он разрешил своим адмиралам ввязаться в эту безумную авантюру – войну с Россией. В конце концов, война 12 -го года обернулась маршем через всю Европу и взятием Парижа. Почему бы через сто лет русскому воинству не продиктовать условия мира на руинах поверженного Токио? Скоро Корейский пролив, а там, как говорится, будем делать свое дело. Капитан второго ранга Кроон усмехнулся, вспомнив, как притихли вечером 28 января первоначально заносчивые японцы в Шанхай после того, как телеграф начал разносить по миру известия о страшном разгроме японского флота под порт Артуром. Да и китайские власти тоже сразу сделались вежливыми и предупредительными. Но тогда ему было уже наплевать на их вежливость. У него в кармане лежал приказ, который он обязан был выполнять. Николай Александрович старался не вспоминать, с каким недоверием встретил он тот приказ. А потом, как он не хотел идти к Корейскому проливу вместо Артура. Правда, этот приказ был передан ему с борта Ярослава Мудрого оформленный по всем правилам шифр-телеграммой. Сейчас же ему казалось, что пошли его наместник не к Фузану, а прямо к черту в зубы, в Токийский залив. Пошел бы и сделал все, что приказано. Запахнув поплотнее шинель, командир Манджура продолжал стоять на мостике, вглядываясь в горизонт. И видел он там не облака и далекий берег, ожидающий ожидающие его в будущем новые чины, ордена и должности. Ибо победоносная наступательная война крайне щедра к тем, кто сумеет в ней выжить. А он сумеет. Он кадровый офицер и меньше, чем в чине контр-адмирала, в отставку не собирается. Обзор зарубежной прессы. Германская берлинер Тагенблат. Победы белой расы русские уничтожали японские броненосцы один за другим. Французская Эко-де-Пари. Очередное кровавое преступление русского царизма. Палачи царя убивали японских моряков вместо того, чтобы их спасать. Британская Дейли mail Русские в очередной раз показали свое варварство. В нейтральном порту они напали на мирные суда Японии. Австрийская Френден Фрэмденблат. Гулливер напал на липута Сколько стран еще надо захватить России, чтобы удовлетворить свою кровожадность? С.А.С.Ш. Нью-Йорк Трибьюн. Война на Тихом океане полыхает все сильнее и сильнее. Интересы бизнеса С.А.С.Ш. могут быть поставлены под угрозу. Газеты Российской империи. Русские ведомости. Блестящая победа русского оружия. Разгром японского флота под порт Артуром. Гибель адмирала Того. Новое время. Битва титанов. Японцы сражались как львы. Героизм русских моряков и бездарность русских адмиралов. Биржевые ведомости. Первого победа. Каждый день войны потери миллионов рублей. Казна не бездонна, надо подумать о новых займах. 12 февраля, 29 января 1904 года, 09:15 за Москвой, поезд литера А. Великий князь Александр Михайлович. Опять колёса вагона ресторана простучали на стрелках. Позади осталась первопрестольная с её хмельным колокольным перезвоном и покупечески размашистым празднованием Порт-Артурской победы. Празднование, к слову сказать, не утихало уже двое суток. На Николаевском вокзале, пока нам цепляли новые паровозы и осматривали вагоны, Карл Иванович отправил все нужные телеграммы, но купил самых разных газет. Какая же каша должна быть в голове у тех, кто читает эдакую, с позволения сказать, прессу? Тут и перепечатки из парижских, берлинских, венских, лондонских изданий. Причем многие из них явно бульварные, рассчитанные на самую малограмотную публику. Тут и сочинения доморощенных акул пера, за оплату малую, готовых доказывать вам что угодно, что чёрное – это белое, что горячее – это холодное, что победа – это на самом деле поражение. От таких извращённых мыслей наших писак мне совершенно пропал аппетит. Удивительно, но иностранные газеты были к нашему флоту куда добрее, разве что кроме британских. Когда я читал в русском слое перепечатку статьи из лондонской «Таймс», мне казалось, что до меня долетают брызги слюны истеричного идиота. И что самое удивительное – Так называемая «левая пресса» по всей Европе придерживается британской точки зрения. Правые же где как. В Вене и Париже нейтральны, в Берлине всецело на стороне России. Маленькая заметочка. В Берлине некий Писака, выдавший против России откровенно мерзкий пасквиль, посажен кайзером Вильгельмом в тюрьму Моабит. Без объяснения причин. Отложив в сторону пухлую кипу газет, я принялся за крепкий черный кофе с булочкой. Пригороды кончились, и теперь в сером свете утром мимо окон вагона ресторана бежали заснеженные ели и сосны. За соседним столиком Мишкин, за сутки кое-как пришедший в более-менее приличное состояние, с аппетитом уплетал свой завтрак. Ему и дел не было до наших британских писак, настроения Кайзера Вильгельма и наших отношений с Францией. Счастливый человек. Когда я отложил газету, он только бросил взгляд на эту пухлую пачку и спросил с опаской. «Санро? Ну и что там пишут?» В основном нагло и мерзко врут, коротко ответил я, не погрешив, между прочим, против истины. Особенно мерзкой была статья записного гуру наших атеистов и либералов, небезызвестного графа Льва Толстого. Этот старый безумец желал России поражения, а всем, кто сражается ради победы, от адмиралов и генералов до самых последних нижних чинов, ужасной гибели. Этот выживший из ума графоман писал. Теперь мы оказались как никогда далеко от торжества истины, свободы и справедливости, которая могла бы наступить в случае поражения кровавого царского режима. Вот так. Пока одни ликовали по поводу нашей победы, другие изливали на победителей весь свой яд. Как это мерзко. Ольга и ее компаньон Карина Родионова, дочь чиновника, умершего в нужде и бедности, завтракали за отдельным столиком. В противовес общепринятому мнению, что дуэнния при молодой женщине должна быть пожилой сварливой вдовой, наша Ольга взяла себе в напарницу сироту, принятую в Смольный институт исключительно за беспорочную службу ее отца и по ходатайству вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Теперь же Арина выполняла при Ольге примерно те же обязанности, что и Карл Иванович при мне. Очень скромная, умная и воспитанная девушка, но бесприданница, а значит, брачных перспектив в обозримом будущем не имеет. Наши светские повесы будут скорее охотиться за страшными, как ночной кошмар, дочками генералов и миллионщиков, которые смогут обеспечить им быструю карьеру, или приличное состояние, не понимая при этом, что попадают к будущему тестью почти что в рабство, становясь от него во всем зависимыми. При этом умницы и красавицы, но не имеющие большого приданого или влиятельных родственников, подобной Арине, рискуют на всю жизнь остаться старыми девами. Беда, и причем не только нашего времени. Я начал фантазировать о том, как можно устроить жизнь бедной девушки. Если люди, к которым мы едем, действительно из будущего, то они наверняка должны знать, кто из юных холостых мичманов на Тихоокеанской эскадре в будущем станет знаменитым адмиралом, чтобы выдать за него Арину. Девушка она привлекательная, а уж то небольшой приданый об заведении молодым мы с Ольгой скинемся. Потом будет меня всю жизнь благодарить. С другой стороны, офицер, что выжил в той истории, может случайно погибнуть при менее трагических обстоятельствах. Ведь кроме неумолимой статистики потерь, людям является слепой случай в виде шальной пули в голову при уже выигранном бое. Так в дни моего детства упал на поле брани внук Николая Первого, мой кузен Сергей Лихтенбергский, красавец, рубак, храбрец. Пал холостым, не оставив потомства. Видимо, в свои 28 лет не нашел той дамы, которой мог бы отдать свое сердце. Или нашел, но она уже принадлежала другому. Может, и в самом деле лучше так, чем погибнуть от вина или от старости, не знаю. Но Арину замуж нужно выдавать обязательно, бы сказал Господь. «Вступайте в брак, плодитесь, размножайтесь». Отец Иоанн, который весь вчерашний день и всю ночь провел в своем купе в размышлениях и молитвах, сегодня вышел к завтраку вместе со всеми. Благословив нас, он сел за стол и спросил не кофе, а крепкого чаю с сахаром в прикуску. Вкусы простые, а человек, ой, какой непростой. Хотя не стоит показывать ему статью графа Толстого. Уже который год отец Иоанн молится, чтобы Господь взял от нас этого богохульника и придал его своему высшему суду. Но Господь со своим правосудием не спешит, А граф Толстой торопится нагадить всем честным людям, где может и как может. Отец Иоанн допил свой чай, встал и направился в сторону нашего стола. По дороге он вдруг остановился у дамского столика и шепнул что-то на ушко Арине, отчего она вдруг зарделась и потупила взор. Подойдя к нашему столику, он подождал, пока Карл Иванович освободит ему место и сел напротив меня. «Ну что, сын мой Александр, что пишут в газетах? Есть ли у вас что новое и что и мне стоило бы знать?» «Газеты в основном лгут, о, чья, меланхолически ответил я, отставляя в сторону пустую чашку, которую тотчас же подхватил вышколенный официант. На его вопрос «Еще?» я сделал отрицательный жест, и тот растворился в пространстве. Особенно злобствует левая либеральная пресса, причем что у нас, что в Европе. В Британии очередная морская паника. Пишут, что Россия коварно испытала на японцах новое мощное оружие, и теперь под угрозой весь британский флот. Германские правые газеты на все лады повторяют слова Кайзера Вильгельма о торжестве белой расы над узкоглазыми азиатскими недочеловеками. Если учесть, что японцы считают недочеловеками европейцев, то получается весьма интересно. «Сын мой», — мягко заметил отец Иоанн, — «Господь сказал, что нет ни Элина, ни Иудея, и что все мы дети его, и всем он дарит свою любовь. Исходя из этого, могу предположить, что он будет крайне недоволен такими идеями и теми, кто их исповедует». Держись от них подальше, раб Божий Александр, ибо было мне видение, что кончат они крайне плохо». Я кивнул и позволил себе полюбопытствовать. О Иоанн, а что такого сказали Арине?» «Ты любопытен не в меру, сын мой», — отец Иоанн улыбнулся в борду. «Ну так уж и быть, скажу. Я вдруг понял, что эта скромная и честная девушка полюбит хорошего человека, выйдет за него замуж родит сына. И все это еще до следующего Рождества. А потом будет жить со своим суженным долго и счастливо». Он вздохнул. Вообще-то на все воля Господня. Но в ее случае все будет так, как я тебе сказал. 12 февраля 1904 года. Полдень китайской провинции Шаньдун. Немецкое колониальное владение Циндао. Кабинет губернатора Циндао капитана Цурзея Оскара фон Трупеля. Оскар фон Трупель, капитан Цурзея, то есть первого ранга, и губернатор сидел за столом, обложившись донесениями своих агентов, сосредоточенно глядя в некую точку перед собой. Он думал, необходимо было срочно составить донесение своему прямому и непосредственному начальству в Берлин о странных и грозных событиях, произошедших в течение нескольких последних дней. Дело в том, что в отличие от других колониальных владений Германии, Цендау подчинялась не управлению колонии империи, а командованию кайзер-марины, Тем самым подчеркивалась особая роль этого незамязающего порта, который был главной базой восточно-азиатской крейсерской эскадры. Поэтому-то губернатором Циндао был офицер военно-морского флота Германии, и то, что происходило в зоне ответственности эскадры, представляло для него особый интерес. Внезапное нападение японского флота на корабли русской тихоокеанской эскадры не стало для Оскара фон Труппеля неожиданностью. В педантичный, типичный пруссак он знал свое дело и с успехом справлялся со службой в этой весьма отдаленной от Фатерлянда колонии. Он давно догадывался, что русский стационер в корейском порту Чемульпо, крейсер «Варяг», вероятно, станет одной из первых жертв внезапного нападения японской эскадры. Обо всем, что происходило в Чемульпо, ему докладывал командир германского крейсера «Ганза». Он тоже был одним из стационеров, стоявших в этом корейском порту. От немецких агентов ему стало известно о готовившейся высадке японского десанта в Чемульпо и о планах адмирала Того захватить или уничтожить русские корабли. Поэтому за несколько дней до начала войны немецкий крейсер благоразумно покинул Чемульпо и полным ходом отправился в Циндао. Однако дальнейший ход событий для Оскара фон Трубель оказался полной неожиданностью. Не вести откуда в самый разгар событий на выручку варягу в Чемульпо явилась еще одна эскадра русских кораблей. Вместо того, чтобы сдаться или погибнуть в неравном бою, получивший помощь крейсер наголову разбил японскую эскадру адмирала Уриу. Сведения о том, что происходило потом, были скупы и крайне отрывочные. До того момента, пока в бухту не пришла корейская джонка с одним из германских агентов, который под личиной колониальными товарами наблюдал за всем, что происходило в Чемульпо. Если Германия отозвала свой стационер, это не значит, что она не знает, что там происходит. Донесение агента было похоже на историю с древнего сказания Небилунгах. Во всяком случае, оно содержало множество эпизодов, которые иначе как сказочными не назовешь. Уничтожив японскую эскадру контр-адмирала Уриу, русские занялись японскими войсками, захватившими еще до объявления войны Чемульпо и Сеул. Причем, как следует из рапорта, все корабли, кроме злосчастной Чиоды, русские взорвали совершенно непонятным агенту способом. А ведь Гермер не мальчик и не кадет, а корветтон капитан Казермарины, заслуженный храбрый офицер. И если он пишет, что способ, каким был уничтожен Асама, а за ним и прочие крейсера японской эскадры ему непонятен, значит, так оно и есть. Высадка в Чемульпо с кораблей новоприбывшей эскадры русского десанта тоже вела Гера Мейера, а за ним и самого фон Труппеля в состоянии, близкой к шоку. Неслыханное дело. Бронированные боевые машины на гусеницах, вооруженные пушкой и пулеметами, которые вдобавок плавают и перевозят пехоту. Четыре корабля одновременно выбросили на берег десант, который через 10 минут вступил в бой с врагом. Подобно тому, как жатко проходит по пшеничному полю, срезая колосья, три русские роты на этих ужасных машинах истребили на берегу всех азиатов до единого, а потом двинулись на Сеул. В ночном бою вырвали столицу Кореи из лап этих желтолицых варваров, японцев. И вот результат. Корейский Иван признал, что его страна подверглась нападению Японии и официально попросил у России защиты от агрессии. Блестящая политическая комбинация. Уайт Холли теперь пальцы до да локтей обгрызут, придумывая, как теперь вылезти из того дерьма, в которое они так неосторожно вляпались. С одной стороны, Япония воюет с двумя странами, и Британия должна вступить в войну на ее стороне. С другой стороны, именно Япония напала на обе этих страны, Россию и Корею, и, следовательно, британский флот должен оставаться в своих базах. Оскар фон Труппель усмехнулся. Дебаты в британском парламенте затянутся не на один месяц. А на следующий после событий в Чемульпо день грозные вести пришли уже из Порт-Артура. В результате короткого, но весьма ожесточенного сражения основные силы японского флота были полностью уничтожены. По поступившим оттуда сведениям, В разыгравшемся у русской военно-морской базы сражении сам командующий японским флотом вице-адмирал Того то ли погиб, то ли получил тяжелое ранение и попал в плен в бессознательном состоянии. По крайней мере, его флагманский броненосец «Микасу» русские взяли на абордаж. От всего этого у фон трупеля голова шла кругом. Надо было отчитаться перед адмиралом Тирпицем и самим казером Вильгельмом II. А что писать? Ведь не поверят. Или что еще хуже, подумай, что губернатор Циндао повредил умом. Хотя о порт артурских делах сейчас наверняка гремят все европейские газеты, так что пора писать рапорт, пора. Да не забыть бы приобщить к делу рапорт командира крейсера Герта, несущего службу стационера в Шанхае. Он лично наблюдал за тем, как, вызволяя из ловушки канонерку Манджур, русский крейсер второго ранга неизвестной конструкции безнаказанно расстрелял два не самых слабых японских боевых корабля. Наконец решившись, фон трупель достал лист бумаги. На нем он с немецкой педантичностью стал выстраивать в логическую цепочку все, что ему было известно о боевых действиях на море. «Пусть это будет черновиком», — решил фон Труппель. Разобравшись в происходящем, будет уже проще составить само донесение. Итак, что мы знаем о неизвестных русских кораблях? Они идут в бой под Андреевским флагом, носят типичные для русского флота названия. Москва. Адмирал Ушаков. Кстати, один адмирал Ушаков у русских уже есть. Это броненосец береговой обороны, находящийся в данный момент на Балтике. Капитан Сурзе сделал соответствующую запись в черновике и поставил напротив нее плюсик. Далее. Таинственные корабли явно дружественны кораблям Российского императорского флота. Хотя, по данным информаторов, русские военно-морские офицеры ничего ранее об этих кораблях не слышали. Значит, это какая-то особая эскадра до самого последнего времени, не имевшая никакого отношения к русской Тихоокеанской эскадре. И фон Труппель после очередной записи поставил на полях Черновика новый плюсик. Насколько изменилась обстановка на море в результате вмешательства в боевые действия на стороне русских этой неизвестно никому силы? Фон Труппель задумался. А ведь японцам уже практически нечего им противопоставить. Фактически они проиграли войну на море. Остатки их сил – это лишь плавучие мишени для русских. Но без господства на море Японии невозможно вести боевые действия на континенте. Да и ей уже нечем защищать корабли, доставляющие на японские острова все необходимое. Русские же могут морской блокадой поставить Японию на колени. Правда, здесь возникает британский фактор. И эти лаймисть ни за что не допустят, чтобы появилась сила, способная на равных бороться с морской мощью Соединенного Королевства. Значит, вслед за Японией в войну с Россией вступит Англия. А вот это уже интересно. И фон Труппель поставил рядом с этой записью в черновике жирный восклицательный знак. Хотя Лайми смогут бросить карты на стол и попытаться начать партию сначала. Они затевали всю эту историю для того, чтобы японцы умирали за интересы Британии, а не наоборот. Хм, как бы понадежнее втянуть их в этот конфликт. Русским не обязательно бить всё время слугу азиата, можно и белого господина разок вытянуть палкой по хребту. Рядом с этой записью появился еще один восклицательный знак. Насколько мне известно, между Британией и Францией в настоящее время ведутся переговоры о подписании соглашения, которые урегулируют все имеющиеся противоречия между этими странами. И самое неприятное, что своим острием это соглашение будет направлено против Германской империи. Но Россия союзна Францией. Таким образом, после начала войны между Россией и Англией, Франция окажется перед сложным выбором, с кем ей быть. Скорее всего, она выверит Англию. И тогда фон Труппель, ломая карандаш, сделал новую запись и поставил рядом с ней три восклицательных знака. Тогда у нашего кайзера появится реальный шанс оторвать царскую Россию от противоестественного альянса с республиканской Францией и сделать ее союзницей Германской империи. А это значит... Фон Труппель два раза жирно подчеркнул свои выводы красным карандашом. Это значит, что мы навсегда отучим Францию заглядываться на наши Эльзас и Лотарингию, обкорнаем ее колониальные владения и вытряхнем из сундуков парижских Ротшильдов такую контрибуцию, что французам станет не до содержания огромной армии и строительство новых броненосцев. Но потом разберемся и с ней в меру гордой владычицы Морей. Точка. Мысль у фон Труппеля работала четко и ясно. Пусть с этой эскадрой не все понятно, но перспективы открываются огромные. Теперь надо каким-то образом установить контакт с командованием этой таинственной эскадры. И главное, превратить этот контакт в дружеские отношения. С такими русскими, умелыми брутально безжалостными воинами надо подружиться любой ценой. Если им понадобится, предоставить возможность базироваться в Циндао, закупать у нас продовольствие ремонтировать свои корабли. Помимо всего прочего, мы кое-что узнаем о новейших технических достижениях этой эскадры. А гений немецких инженеров и золотые руки немецких рабочих сумеют повторить то, что придумали те русские для своих кораблей. Фон Трубель встал со стула и подошел к окну. Перед ним расстилалась бухта Циндао. Капитан Сурзеи расправил свои роскошные усы аля Кайзер и улыбнулся. Он мечтал о том, как русские поставят на место зарвавшихся желтолицых варваров, возомнивших себя равными белым людям. Фон трупель откровенно презирал азиатов, считая их недочеловеками. Он был полностью согласен с женой одного из германских дипломатов, которая в Пекине заявила публично: «Кем бы ни были китайцы в прошлом». Сегодня они всего лишь грязные варвары, которые нуждаются в европейском господине. Такого же мнения фон Труппель придерживался и о японцах, но азиатов было слишком много. Заигрывание Англии с Японией губернатор Циндао считал делом опасным, чреватым в самом ближайшем будущем нашествием желтой расы на колониальные владения европейцев. Поэтому он был рад разгрому Японии. Ведь победив Россию, эти желтолицые черти станут облизываться и на его Циндао который, во многом благодаря его стараниям, превратился в кусочек Фатерлянда. Этого допустить нельзя, и новая могучая русская эскадра ему в этом поможет. Капитан Сурзея сидел за столом и старательно выписывал на листке бумаги подробное донесение в Берлин. Зашифрованное по всем правилам и отправленное по телеграфу с пометкой «Срочно», оно через несколько часов ляжет на стол адмиралу Тирпицу, но ну а потом и самому казеру Вильгельму. Капитан Сурзея не зря ел свой хлеб на службе у любимого казера, и Фатерлянда. 12 февраля, 30 января 1904 года, полдень, Владивосток, крейсер «Россия». Капитан первого ранга Рейдсенштейн Николай Карлович. Где-то далеко за бортом глухо ухали взрывы. Нет, это не японцы внезапно приступили к Владивостоку, а крепостные саперы проделывали во льду канал, взрывая лёд перокселиновыми шашками. Вечером 28 января по телеграфу поступил приказ наместника Его Императорского Величества на Дальнем Востоке адмирала Алексеева срочно вывести крейсера Владивостокского отряда в море. Вот и звучат взрывы, а матросы баграми выуживают из полыней стеклянистой глыбы. Самым тяжким было обколоть ото льда борта кораблей, но теперь это уже сделано. Еще немного и черный, парящий на мороз канал дотянется до открытой воды в заливе Петра Великого. Известия извне доходили до Владивостока скупо. Короткие сухие телеграммы штаба первой Тихоокеанской эскадры глухо доносили до Владивостока накал событий в Желтом море, констатируя события. Разгром японского флота у порта Артура, чудесное спасение варяга с корейцем и вызволение манжура из шанхайской западни. Газеты же, которые исправно почитывал новоназначный командир Вока, напротив, изобиловали самыми невероятными подробностями. Пора и Владивостоксам покинуть уютные причалы и выйти в море, на встречу переменчивой судьбе. Как-никак первая война за четверть века, если не считать подавление восстания боксеров. Господа офицеры торопились на эту войну как на праздник, настроение в отряде было приподнятое. Всем мерещились ордена, чины и досрочные производства, а то и вправду сказать, в те времена, когда Россия воевала, не водились на флоте 45-летние лейтенанты и 30 мичманы. В адмиральском салоне флагманского броненосного крейсера России собрались те, кто, вероятно, уже завтра поведет корабли в бой. Командир крейсера России капитан первого ранга Андреев Андрей Парфиревич, командир крейсера Рюрик капитан первого ранга Трусов Евгений Александрович, командир крейсера Громобой капитан первого ранга Дабич Николай Дмитриевич, командир крейсера Богатырь, командир крейсера Богатырь капитан первого ранга Стемман Александр Федорович. Кроме них, на кораблях отряда имеется еще более трех с половиной тысяч матросов и офицеров. Боевой корабль – это не просто нагромождение технически совершенного железа. Это еще и люди, которые могут быть крепче стали, а могут оказаться и мягче воска. А посему, как говорил Суворов, каждый воин должен знать свой маневр, а на море тем более. На боевом корабле команда в бою, да и не только, должна действовать как один человек. Поэтому все, что будет здесь сказано, конечно, за исключением чисто секретных вопросов, командиры потом повторят своим офицерам. А те будут обязаны провести беседы с матросами. И эта часть шифрограммы наместника так разительно отличалась от всего, что знал русский императорский флот, что Рейдсенштейну было как-то не по себе. Офицер, он для матросов почти небожитель, снисходящий к ним только в особых случаях. Но с другой стороны... Если кораблю суждено погибнуть, то все в этом случае будут равны перед престолом Господним и командир, и последний палубный матрос, и кочегар. Капитан первого ранга это тоже понимал, как и то, что зачастую выжить удается только предельным напряжением сил. Это война, а русский флот серьезно не воевал уже более полувека. Состарились и сошли в могилу уцелевшие в Крымской войне соратники адмиралов Нахимова и Корнилова, Кроме того, это первая война на море, когда во главу угла поставлено три единства – скорость, броня, огонь. Николай Карлович не подозревал, что вскоре ту формулу возьмет на вооружение совсем иной вид сухопутных войск. Сейчас же он вместе со всем личным составом должен выполнить поставленную наместником боевую задачу. Личный состав, боевая задача – эти неведомо откуда взявшиеся слова будоражили воображение. Слова эти были не от мира сего который, как заношенный заячий тулупчик, разлезался по всем швам. И носить его уже неудобно, и выкинуть жалко. Эти слова будто пришли оттуда, где тревоги военного времени – дело обыденное. Николай Карлович являлся фанатиком военного флота. Вся его жизнь была связана с морем. Вроде бы банально, но он совершенно не представлял себе, что он будет делать, выйдя в отставку. Доживать свою жизнь бессмысленным и никому не нужным стариком нет Шувольте, лучше мгновенная смерть на мостике боевого корабля от вражеского снаряда. Все, командиры отряда в сборе. Последним в адмиральский салон вошел капитан первого ранга Стэмман. Все собравшиеся, конечно, понимали, что не зря уже больше суток на фарватере звучат взрывы. Но заявление о выходе отряда в боевой поход все равно прозвучало, как гром среди ясного неба. Капитан первого ранга Рейдсенштейн решительным жестом пресек возникший ропот. «Господа, господа отсиживаться в гавани до весны нам никто не даст», — твердо произнес он. Или вам хочется, чтобы вся слава досталась порт Артурскому отряду и тем кораблям, что пришли к нам из Америки? И не дай бог, если наместник выведет в море броненосцы. Стыда потом не оберёмся. Броненосцы крейсируют, а крейсера весны ждут. Как мне доложили, канал уже пробит, припасы и топливо погружены, команда на борту. Это так?» Командиры крейсеров утвердительно кивнули. «Значит так, господа», — продолжил Риттсенштейн. «Выходим в море через полтора часа. Порядок в ордере следующий. Первый пойдет Россия, за ней Рюрик, потом Громобой, замыкающим идет Богатырь. Поскольку уже все разведки мира, наверное, проинформированы о нашем намерении покинуть базу, нам нужно будет приложить некоторые усилия, чтобы скрыть от адмирала Катаоки наш истинный маршрут. Он сделал паузу, оценивая реакцию коллег. Надо, господа, не делать удивленные глаза. Как сообщил мне наместник, город и порт просто кишат иностранными шпионами. Каждый встреченный вами на улице китайский кули — подобострастно отбивающий вам поклоны, может оказаться кадровым офицером японской разведки. Кроме них существуют европейские коллеги японцев, работающие на американцев, англичан, немцев, французов и бог знает еще на кого. Самые опасные из них британские шпионы, поскольку они немедленно делятся добытыми ими сведениями с японцами. И, как вы понимаете, затея с подрывом льда не осталась ими незамеченной. Токио ждет информации, куда мы направимся. А всему приказываю, после выхода из базы иметь скорость 10 узлов, взять курс на пролив Лаперуза, пусть смотрят с берега на наши дымы. С наступлением темноты отряд должен потушить огни и повернуть в направлении Сангарского пролива, увеличив скорость до 15 узлов. Наша задача – начать крейсерство вдоль восточного побережья Японии от Сангарского пролива до Окинавы, особое внимание обратить на Токийский залив. Тут он вновь сделал паузу и слегка изменившимся тоном, ставшим чрезвычайно серьезным, продолжил. Теперь попрошу еще немного внимания. Прошу вас осознать тот факт, что на Россию напали. Напали внезапно, вероломно и без объявления войны. От победы или поражения в этой войне зависит очень многое. Возможно, что и само существование нашей страны. Ибо, как вы все знаете, за спиной Японии стоит Великобритания и САСШ, англосаксонские владыки половины земного шара. И даже та помощь, которую неожиданно получил наш флот, Рейтсенштейн многозначительно поднял глаза к небу, может оказаться недостаточной перед лицом Японо-Англо-Американского союза. Чем быстрее мы разгромим Японию, заставив ее безоговорочно капитулировать, тем меньше риска, что в войну успеет вмешаться еще кто-то. Каждый должен с максимальной отдачей до конца выполнить свой долг. Попрошу довести это до всех господ офицеров на ваших кораблях, и потребовать от них провести соответствующие беседы с подчиненными им нижними чинами. Ставьте в пример крейсер «Варяг», чья команда пошла в бой как один человек, в результате чего крейсер смог продержаться до подхода помощи. И да поможет нам Бог, господа офицеры. Военный совет окончен. Попрошу по прибытии на свои корабли немедленно доложить мне о готовности к походу. 12 февраля, 29 января 1904 года, полдень, Санкт-Петербург, Зимний дворец. Посол Французской республики в России Морис Бампар. Приглашение на аудиенцию к русскому царю стало для меня неожиданностью. Обычно мы общались с императором во время официальных приемов во дворце, а все переговоры, связанные с внешней политикой, я вел с русским министром иностранных дел графом Владимиром Николаевичем Ламсдорфом. По-видимому, случилось что-то чрезвычайно важное – раз царь, несмотря на занятость, связанную с недавно начавшейся войной с Японией, захотел увидеться со мной. Встретивший у посольского подъезда Зимнего дворца Скороход проводил меня на второй этаж, где, как я слышал, располагался кабинет царя. Велев мне подождать у входа, он скрылся за дверью. Я с любопытством разглядывал двери царского кабинета. Арочную дверь украшали кованые прорезные петли в стиле аляриус. Я вспомнил, что император увлекался русской стариной, и на балах иной раз щеголял в кафтане на меховой шапке. Вышедший из кабинета скороход пригласил меня войти. Рабочий кабинет Николая II находился в угловой комнате. Одно окно выходило в садик, второе — на адмиралтейство. У одного из окон стоял г-образный письменный стол. Над ним нависала скромная лампа с матерчатым абажуром. Сам царь стоял у окна, спиной к свету. Я был знаком с подобным хитрым приемом. Свет из окна падал на меня, в то время как лицо русского самодержца было в тени, так что собеседнику было трудно следить за его мимикой. Царь предложил мне присесть. Потом, немного помолчав, сказал. «Господин посол, недавно ко мне поступили заслуживающие доверие сведения о соглашении, которые Франция собирается в самое ближайшее время подписать с Великобританией. Я готов внимательно выслушать все, что вы мне скажете на эту тему». Согласитесь, что, состояв в союзе с Российской империей, Французская республика хотя бы из приличия должна была проинформировать нас об этом соглашении. Я вздрогнул. В воздухе повисло гробовое молчание. Естественно, я имел самую полную информацию о тех переговорах, которые почти год вел министр иностранных дел Франции Теофиль Делькассе со своим британским коллегой Лордом Ленсдауном. Переговоры проходили в обстановке полной секретности – Я не мог даже предположить, откуда русский император узнал о самом факте их проведения. Ваше Величество, — начал я, — вас, по всей видимости, дезинформировали. Действительно, между Францией и Англией ведутся консультации по поводу разрешения некоторых противоречий, возникших во время размежевания наших колониальных владений в Африке. Но, Ваше Величество, согласится, что в данном вопросе положения Франко-Русского Союза ни в коей мере не будут нарушены. Царь внимательно посмотрел на меня. Его лицо было абсолютно спокойно. Потом он не спеша подошел к своему рабочему столу, открыл лежавшую на нем папку и достал лист бумаги. «Господин посол», — сказал царь, — «если бы дело касалось только декларации Египта Египте и Марокко, я бы не стал вас беспокоить. Но ведь помимо этих статей в соглашении есть статьи секретные». И Николай II стал мне зачитывать лежащую перед ним бумагу. Я вздрогнул. Господин министр заблаговременно проинформировал меня о содержании готовящегося соглашения, в том числе о его секретных статьях. И вот русский монарх преспокойно говорит о них, словно проект, готового к подписанию соглашения, который изменит всю расстановку сил не только в Европе, но и во всем мире, лежит у него на столе. По моей спине потекли струйки холодного пота. А может, и в самом деле так оно и есть, подумал я. Боже мой, какой же высокий пост в правительстве Франции или Британии должен занимать информатор русских, чтобы ему удалось познакомиться с проектом будущего соглашения. Царь, между тем, продолжил. Господин посол. Ваше Министерство иностранных дел сознательно дезинформировало моего посла в Париже князя Льва Павловича Русова и советника посольства Кирилла Михайловича Нарышкина, заявляя им о том, что ведущиеся между правительствами Франции и Британии консультациям не стоит придавать большого практического значения. Господин посол, разве можно так себя вести со своими союзниками? Я почувствовал, что мое лицо пылает от стыда. Действительно, в данной ситуации политика моего руководства была, мягко говоря, не совсем порядочной. А царь, между тем, продолжал. «Господин посол, согласно готовящемуся к подписанию соглашению, которое получит название Антант-Кордеа, сердечное соглашение, Россия, союзная Франция, станет союзной Британией, то есть стране, которая в то же время союзной Японии, ведущей войну с Россией. Вам не кажется странной такая конфигурация?» вот потек у меня не только по спине, но и по лицу. Такого унижения я еще никогда не испытывал за все мои 50 лет жизни». Я чувствовал себя, как карманный воришка, которого поймали за руку ажаны на Елисейских полях. Этот проклятый восточный властелин знал всё, и кое в чём даже много больше меня. Господи, откуда? А Николай II всё с тем же невозмутимым выражением лица продолжал тыкать меня лицом в дерьмо. Господин посол, ровным голосом сказал он, держа перед собой листок бумаги, за который наше министерство не пожалело бы и миллиона золотых франков. Нам стало известно, что в Париже на Совете Министров Далькассе, министр иностранных дел Французской Республики, заявил, что Франко-Русский Союз не распространяется на дальневосточные районы, за исключением чрезвычайных обстоятельств. И в числе данных обстоятельств не нашлось нападения Японии на союзницу Франции и Российскую Империю. Я хочу спросить вас, если ваша страна таким образом оказывает помощь своему союзнику, то нужен ли вообще Российской Империи подобный союз? Я попытался что-то пролепетать про финансовую помощь, которую Франция всегда оказывала России, но царь был неумолим. Господин посол, я хотел сказать и об этом. Тот же господин Делькассе заявил, что Франция не может оказать России никакой материальной помощи без согласия парламента. А там, как вы помните, подобную помощь всегда увязывались с требованием внесения изменений в законодательство Российской империи, что расценивается мною, да не только мною, как вмешательство в наши внутренние дела». После короткой паузы, наполненной тягостным молчанием, Николай II продолжил. «Господин посол, мне также стало известно, что правительство Французской республики готовится выступить с Демаршем по поводу наших намерений перебросить на Дальний Восток часть дивизий, расквартированных в европейской части России. А их там без малого около 100 тысяч прекрасно обученных солдат и офицеров. Но если мы их оставим на местах дислокации…» Нам придется призывать на службу резервистов, которые уже изрядно подзабыли то, чему их научили во время срочной службы, и которые не знакомы с новым оружием и новой тактикой ведения боя. А это лишние потери и предпосылки неудач в сражениях с прекрасно обученным и вооруженным противником. Господин посол, что вы скажете на это? Я прокашлялся и, смахнув салба под, пообещал царю немедленно довести услышанное мною до моего правительства. Русский царь добавил: Господин посол. Не забудьте сообщить правительству Франции, что мы очень серьезно задумались над тем, так ли нам необходим союз с вашей страной. И не стоит ли поискать новых союзников, которые, кстати, не клянутся в вечной дружбе, а без красивых слов оказывают нам вполне реальную помощь. У меня потемнело в глазах. Я понял намек царя. Тем более, что до меня доходили слухи о планах Кайзера предложить Николаю II проект договора о союзе. А что это означало для Франции, я прекрасно понимал. Перед моими глазами встали воспоминания о позоре седана и пруссаках, пирующих в Версале и марширующих под триумфальной аркой. Отвернувшись к окну, царь дал мне понять, что аудиенция окончена. Стоя спиной ко мне, он с интересом наблюдал за дворцовым гренадёром высокой меховой шапки, который браво разгуливал вдоль дворцовой ограды с ружьём на плече. Я сделал поклон императору и на ватных ногах вышел из его кабинета. «Тогда же и там же император Николай II». Французский посол покинул кабинет, а царь все так же задумчиво продолжал смотреть в окно. Не обманул, ой, не обманул его наместник Алексея в своей телеграмме. Информация, полученная им от чужаков, оказалась точной и своевременной. Царь вспомнил, как на аудиенции французский посол краснел и бледнел от задаваемых им вопросов, словно гимназистка, застегнутая классной дамой в объятиях гусара. А ведь присланный ему Алексеевым текст, готовящийся к подписанию англо-французского соглашения, был именно таким, каким он сейчас лежал в сейфах британского и французского министерства иностранных дел. То, что это именно так царь прочитал в бегающих испуганных глазках месье Бампара. Император подошел к столу и достал из папки еще один лист бумаги. Как сообщил в пояснительной записке наместник, это было письмо, написанное одним из высокопоставленных российских чиновников. Правда, фамилию его Алексеев почему-то не указал. В нем были, в частности, такие строки. Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Что касается немецкого засилия в области нашей экономической жизни, Россия слишком бедна капиталами и промышленной предприимчивостью, чтобы могла обойтись без широкого притока иностранных капиталов. Поэтому известная зависимость – от того или другого иностранного капитала неизбежно для нас до тех пор, пока промышленная предприимчивость и материальные средства русского народонаселения не разовьются настолько, что дадут возможность совершенно отказаться от услуг иностранных предпринимателей. Но пока мы в них нуждаемся, немецкий капитал выгоднее для нас, чем любой другой. Прежде всего, этот капитал из всех наиболее дешевый, как довольствующийся наименьшим процентом предпринимательской прибыли. Мало того, Значительные доли прибыли, получаемых на вложенную в русскую промышленность германские капиталы, и вовсе от нас не уходит, в отличие от английских и французских капиталистов. Германские капиталисты и сами со своими капиталами переезжают в Россию. Англичане и французы сидят себе за границей, до последней копейки выбирая из России вырабатываемые их предприятиями барыши. Напротив того, немцы-предприниматели подолгу проживают в России и быстро русеют. Кто не видел, например, французов и англичан, чуть ли не всю жизнь проживающих в России и ни слова по-русски не говорящих? Напротив того, много ли видно в России немцев, которые хотя бы с акцентом, ломаным языком, но все же объяснялись бы по-русски? Царь отложил бумагу, достал из серебряной портсигарницы, стоявшей на столе папиросу, прикурил и задумался. А ведь верно все написал этот неизвестный, но весьма и весьма умный человек. Не откажешь ему в меткости наблюдений и знаний того, о чем он пишет. Да, но как тогда быть с Францией? Рвать с ней военную конвенцию, подписанную в 1894 году? Или погодить? Или после разрыва заключить союз с Германией? Комбинации в том, и в другом случае может получиться прилукавее, поскольку Германия – союз на Австро-Венгрии, которая враждебна России. Не от хорошей же жизни его покойный отец вынужден был заключить союз с этими потомками якобинцев. К тому же союз – союз рознь. Ведь умную вещь сказал нынешний министр иностранных дел граф Ламсдорф. Дружба с Францией подобна мышьяку. В умеренной дозе она даже полезна, а при малейшем преувеличении она становится ядом. Это комбинация с Францией, а теперь и с Англией, тоже малоприятно. Как Франция соблюдает свои союзнические обязательства, царь уже убедился. Но насчет Британии у него вообще не было никаких иллюзий. Ведь у нее нет постоянных союзников, а есть постоянные интересы. Там уже же Британия сейчас находится в союзе с Японией, воюющей с Россией. И бриты активно помогают японцам в войне. Хороши союзнички. Нет, прав, прав был отец, заявивший, что у России есть только два союзника. Это ее армия и флот. Царь вспомнил, что в конце своей последней шифр-телеграммы наместник намекал на полученную от чужаков информацию об угрозе какой-то великой войны, по сравнению с которой все войны прошлого не более чем парад на Марсовом поле. Великая война начнется при подстрекательстве Британии и на радость ей. В этой войне сойдутся смертельные схватки России и Германии. Представить такое царю было жутко, ему просто не хотелось верить в это. Но, стараясь быть честным, хотя бы с самим собой он сознавал, что такая конфигурация вполне может сложиться из-за интриг, создающегося у всех на глазах англо-французского союза, который тут же попытается учинить какую-нибудь пакость. И после нее, к всеобщей радости просвещенной Европы, Война станет уже неизбежной. Алекс об этом лучше ничего не говорить. А то она опять будет нервничать, а ей это сейчас вредно. Да и лишних разговоров так будет меньше. Пусть узнает потом, когда все уже более-менее прояснится. Наместник пишет, что чужаки послали в Петербург представительную делегацию. Это хорошо, встретимся с ними, поговорим, подумаем. Воевать они, конечно, умеют, причем неплохо. Но государственные дела одной лишь войной не ограничиваются. Не зря, ох, не зря туда уехали Сандро, Мишкин, Ольга и отец Иоанн. Каждый из них по отдельности может и не разобраться в сущности произошедшего, но вот все вместе, вместе они способны заметить любую мелочь и составить верное суждение по всем вопросам. По крайней мере, в том, враждебны чужаки империи или нет, они разобраться смогут. Мысль царя вернулась к только что закончившемуся разговору с французским послом. А ведь Витте, когда узнает о сегодняшнем визите месье Бампара, устроит мне самую форменную истерику, да еще постарается впутать в это дело Алекс. И хорошо, что еще утром он отправился аж в североамериканские Соединенные Штаты. Пусть обсудит с президентом Рузвельтом перспективы нового торгового договора. А из Вашингтона ему скандалить будет затруднительно. Главное, что в самый решающий момент господин ты будет отстранен от французских дел. Кстати, момент моментом, и неплохо бы провести ревизию в этих самых делах на что были потрачены французские займы и не обогатился ли кто на этом сверх всякой меры. Поговаривают, впрочем, что эти деньги вообще до России не доходят. Их там же во Франции изымают в счет прошлых займов и процентов, начисленных по этим займам. Спрашивается, а нужны ли вообще подобные займы? Кому бы поручить разобраться в загадке французских денег? Человек нужен умный, преданный и неболтливый. Ладно, пусть проверка деятельности господина Витта займется Министерство внутренних дел и Корпус жандармов, в лице единого в двух лицах господина Плеве. Тем более, что он и Витте, как кошка с собакой. Уж если что и есть, то этот обязательно найдет. Царь задумался. Может съездить с кузеном Вилли на охоту в Раментен? Там можно будет поговорить с ним тет-а-тет, -тет без советников и дворцовых шептунов. В первую очередь надо выяснить, насколько серьезно намерение Казера относительно заключения союза с Россией и какие у нас от этого будут выгоды. Сейчас идет война, и нам нужны современные боевые корабли. Почему бы Вилли не предоставить нам кредит под умеренные проценты, на который мы приобрели бы на германских верфях несколько новых крейсеров? Ведь боевые корабли германской постройки прекрасного качества, прочные и мореходные. Николай взял в руки рапорт вице-адмирала Старка. К крейсерам немецкой постройки у него претензий нет. И Оскольд, построенный в Килле, и Новик, построенный в Эльбинге, и Богатырь, построенный в Штеттене, показали себя с наилучшей стороны. Возможно, что Вилли найдет еще несколько подобных кораблей для продажи. «Что ж, мы их с удовольствием купим», — продолжил размышлять царь. «Но прежде чем договориться о встрече с Вилли, необходимо дождаться чужаков и получить у них всю информацию. Быть может, что-то не договаривает мне адмирал Алексеев, вероятно, ему самому не сообщили то, что предназначено лишь для царских ушей и глаз. Война же идет своим чередом, русский флот начинает действовать наступательно, и бог даст, все завершится благоприятно в самое ближайшее время». Да, надо еще как следует обдумать, что же делать с Японией в случае ее полного поражения. Но, как говорят в народе, не стоит делить шкуру неубитого медведя. Надо сначала победить Японию, и опять все упирается в этих чужаков. Они как будто имеют волшебное зеркало, в котором видят все происходящее на свете. И даже словно заглядывают в будущее. Вот по их приезду надо будет решить многие вопросы, которые сейчас кажутся неразрешимыми. Ну а французы? Пусть пеняют на себя. Надо, чтобы они запомнили на всю жизнь. «Нельзя безнаказанно обманывать Россию!» Бросив взгляд на плавно качающийся маятник, стоящих в углу кабинета больших напольных часов, Николай II направился в гостиную. Было уже без пяти час. Наступило время завтрака, и царь спешил сесть за стол, где его уже поджидало все августейшее семейство.